На мгновение она крепко сжала руку Фрея. Должно быть, они приближались к дому священника Элистера Грайема. Это означало, что надо проститься, быть может, надолго. Андра боялась, что в эту минуту решимость изменит ей. Фрей поцеловал ее, и она ответила ему. Потом обняла. «О, Господи! Лучше бы я умерла, Фрей!» Если все это так, может поведишь со мной. Начал он, но тут же поправил себя. Нет. Ты считаешь, что должна остаться стрелором. Я не хочу быть в ответе за то, что ты изменила свое решение. Должен сказать, что восхищаюсь тобой. Ты удивительный человек. Даже лучше, чем я мог представить. Я буду помнить о тебе до самой смерти. Другой женщины в моей жизни не будет никогда. Погруженная в глубокое отчаяние, она была похожа на призрак золотой девушки с корабля, подумал Фрей. Достав визитную карточку, он вложил ее Андре в руку. Это адрес лондонского офиса компании «Аутспенд». Если когда-нибудь я понадоблюсь тебе, пошли телеграмму. Я приду. Андра, невидящим взглядом, посмотрела на карточку. Мне очень важно знать это. Еле слышно сказала она. Большое спасибо. Что ты будешь делать сейчас? Вернусь на корабль, чтобы как можно скорее выбраться из этого проклятого города. Слава Богу, мы отплываем в Дурбан. И ты будешь возвращаться через Кейптаун? Да. После того, как побываем в порт Элизабет и Ист-Лондоне. О, Боже! Ты снова будешь так близко от меня. Я не хочу об этом думать. Он крепко сжал ее руку. Я больше не сойду на берег. Не приближусь к тебе. Постараюсь не думать о нас. Она закрыла глаза, а он продолжал. Но я знаю... «Что мне это не удастся? Проклятие! Я буду думать о тебе каждый день, каждую минуту. Вот так!» Добавил он, когда машина остановилась. «Я вынужден оставить тебя здесь. Да поможет тебе Господь!» Ты взвалила на себя тяжкую ношу. Она задыхалась. «Прости! Прости!» Я причинила тебе такую боль. Не беспокойся обо мне. Ты сделала меня счастливым там, на корабле. Андра прижималась к Фрею. Слезы бежали по ее щекам. Фрей! Фрей! Не сдавайся, милая. Если ты действительно решила поступить так, но если ты изменишь свое решение, «Дай мне знать». Это были его последние слова. Он видел, как на пороге дома Андру приветствовала миссис Грайем. Дверь закрылась. Фрей приказал шоферу ехать в клуб. Хотелось напиться, забыть обо всем на свете и не вспоминать о том, что Андра собирается совершить непоправимое Выйти замуж за Тревора Гудвина. Однажды холодным сентябрьским утром, Так напоминавшим об Англии, Андра вошла в гостиную, Чтобы поставить в белую вазу высокие лилии. Андра вздыхала, разбирая цветы, Но когда отошла на шаг, Чтобы оценить свою работу, На ее лице отразилось не удовольствие, А только усталость и печаль. В соседней комнате слуга одевает Тревора. Скоро его везут сюда, и Андра должна его развлечь. Именно это стало ее ежедневной обязанностью. Каждое утро было похоже на предыдущее. Беспомощный Тревор в инвалидном кресле. И никакой надежды. Его осматривали известные южноафриканские и иностранные доктора. Приговор всегда был одинаков. Никогда больше Тревор не сможет ходить. В остальном его здоровье опасений не вызывало. Андру раздражало его слишком богатое воображение. Он постоянно строил разные планы, отбрасывал их, и при этом не переставал жаловаться. Именно Андра стала объектом его излияний. Общаться с ним было очень трудно, но она жалела его, понимая, как ужасно оказаться в таком положении. Каждое утро они сидели в гостиной или на веранде, выходившей в сад. Андра играла на пианино или болтала о друзьях, которые частенько навещали их. Бывшие сослуживцы и приятели Тревора глубоко сочувствовали живому, красивому молодому человеку и, возможно, его красивой и знаменитой жене. Андра принимала гостей только ради Тревора. Ему нравилось, когда собиралась большая компания. Одиночество и скука его угнетали. Общества Андры было недостаточно. Она была благодарна, когда выпадала возможность оставить его с добрым приятелем и побродить по парку, пройтись по магазинам или покататься на машине. Это было ей необходимо, ибо со дня свадьбы он настоял на том, чтобы она оставалась с ним и днем, и ночью. Они спали в одной комнате. Ночью Тревор просыпался и просил поболтать с ним. Обычно он извинялся, что мешает ей спать, объясняя это невыносимостью мрачных, бессонных часов, когда только Андра могла успокоить его и заставить заснуть. Он стал ее ребенком, она его матерью, они никогда не будут мужем и женой. Тревор интересовался только собой. Правда, он признавал что она прекрасно заботится о нем, но тут же добавлял, что Андра должна испытывать от этого только удовольствие. Однажды один из его друзей восхитился, как повезло Тревору. Рядом с ним такая красивая и преданная сиделка. Тревор рассмеялся. «Но Андре нравится ухаживать за мной, и она счастлива». Ведь я мог погибнуть во время этой ужасной катастрофы. А так я все-таки рядом. Это много значит для нее. Не так ли, милая?» Андра тихо ответила. «Конечно». Глава фирмы, в которой работал Тревор, Джек Филдос, был особенно добр. Он делал для Тревора все, что мог. Деньги не были проблемой. В ляпу он сет, доставлялись цветы фрукты, сигары и пластинки из Лондона. Но вчера, как и следовало ожидать, из компании пришло письмо, сообщавшее, что они весьма сожалеют, но Тревор не проработал достаточно долго, чтобы получить право на пенсию. Его зарплата сохраняется в течение года, но на это место уже принят новый менеджер. Андра понимала... Насколько горьким будет такое известие для человека, который так много работал, чтобы подняться наверх? Прочитав письмо, Тревор сорвался и расплакался как ребенок. Андра уже привыкла видеть своего огромного загорелого мужа в слезах. Ее это больше не шокировало. Она понимала что Тревор слаб и сентиментален, хотя иногда бывает жесток, как, впрочем, все люди с таким характером. И если нужно было излить горечь и желчь, именно она становилась мишенью. Иногда он впадал в такое состояние, что безжалостно упрекал во всех своих бедах ее. «Тебе все равно, жив я или мертв. Ты можешь делать все». «К чему привыкла? Ты до сих пор мисс Андра Ли, кинозвезда. Ты не стала миссис Тревор Гудвин. Я чудовище!» Так он терзал Андру, пока ее терпение не иссякло. Однажды, не выдержав, она попросила его успокоиться. «Я вышла за тебя замуж и забочусь о тебе. Больше я ничего не могу сделать». Выпадила она во время словесного поединка, а он хитро посмотрел на нее и спросил. «Это тебе в тягость? Твоя любовь не может выдержать испытаний? Если бы ты попала в катастрофу, клянусь, мне было бы нетрудно ухаживать за тобой». «Очень сомнительно». Но она ничего не сказала, просто пожала плечами. Постоянные сцены с мужем стали сказываться на ее нервах. Она старалась взять себя в руки и не реагировать на его истерики. Андра пыталась внушить себе, что Тревор не думает и половины того, о чем говорит. «Это все реакция на шок после несчастного случая. Нужно быть снисходительной».